Глава 30. Нормальные отношения. Это вообще нормально? Это можно позволять по отношению к себе? Как вы думаете? Каждое второе отправленное мне сообщение начинается с этих слов. Речь может идти об абсолютно разных вещах. От того, что байфренд невинно переписывается с подругой в Фейсбуке и до конкретного и не особо скрываемого двоеженства. Это нормально, что он продолжает общаться с женой? А то, что много работает... А то, что сказал мне вот это, а не это, а как бы вы отреагировали на такое? Я стала наблюдать не только за своими читателями, но и за друзьями, да и просто подслушивать разговоры на форумах. И что вы думаете? Все повально интересуются друг у друга, нормально ли то или другое в их отношениях. Получается удивительная штука. Оценку правильности и приемлемости нашей любви, нашего самого сокровенного, мы готовы доверить кому угодно, только не себе». Случайным собеседником в социальных сетях, психологом, друзьям, некой на боковой Иногда у меня появляется ощущение, что люди настолько не знают, не слышат, не понимают себя, что вообще не ясно, как они умудряются дышать, есть и даже создавать хоть какие-то отношения. Знаете, мне кажется, что это как раз самое страшное, что принесли в нашу жизнь социальные сети. Полное отсутствие собственного восприятия и точки зрения – Мы бесконечно подглядываем, как там у них, обливаясь ядовитой слюной, смотрим на счастливые картинки идеальных пар, не задумываясь ни на секунду о том, что это просто кадр, один из тысяч моментов их жизни. И то, что за этим снимком сияющая барышня может получать вполне конкретные оплеухи, ведь никто не думает. Мы бесконечно сравниваем себя с теми или иными людьми, заходимся в зависти и горечи. Если нам кажется, что у них лучше, начинаем судорожно копировать. Одна моя знакомая натурально заходилась в истерике от того, что ее молодой человек не постил совместные фото у себя в аккаунтах, устраивала ему разборки, скандалы, тыкала в лицо профилями других мужчин, в которых содержались фото с подругами. Тот факт, что юноша вообще старался не размещать никаких фото, кроме неких пейзажей и абстракции, не наталкивал ее на светлую мысль о том, что человек просто не хочет вообще выставлять что-то из своей жизни напоказ. Кругом навязывание сценариев, правил, единой линии здоровых отношений, места с собственным чувством и восприятию реальности почти не остается. Что же такого страшного в том, чтобы спокойно признаться себе и любимому человеку в отсутствие этого пресловутого комфорта и гармонии? Почему мы так боимся выяснить все с ним? Как правило, из соображений, а вдруг он ответит не то, что я желаю услышать, или, хуже того, не ответит вообще, или ответит, но ничего не будет делать. А тут и много времени вместе, и чувства, и общие дела. Может, оно как-то само изменится? Знаете, за любимый постулат «женщина России стерпится-слюбится» я бы натурально давала в нос. Потому что вот этой чудной философии калечатся люди. Типа «я вот еще немножко подожду, может быть, что-то пойдет по-другому». А может, оно вообще и так нормально. В полутонах, с вечно неудовлетворенными потребностями, стремительно падающей самооценкой, у нас почему-то напрочь сбито правильное понимание важности и правильности обозначения своих потребностей. Да что там обозначениях хотя бы их понимание для самого себя. Во-первых, добрая часть людей просто ждет, когда же человек сам догадается. И более того, страшно обижается на него, если эмпатия у бедняги не особо развита. Не догадался, как надо обо мне заботиться? Это нормально вообще? Во-вторых, встречается совершенно дикая подмена понятий требовать, ставить условия и обозначать свои желания и потребности. Это ведь полярно разные вещи. Начиная от сути и заканчивая манерой их выражения. Если в первом случае вы, простите за откровенность, ментально ставите человека раком и в принудительном порядке требуете что-то, то во втором оставляете ему свободу выбора. «Вот это делает меня счастливее, а вот это доставляет неприятные ощущения». Дальше его решения, исходя из которых вы уже можете делать вывод про отношение к себе и целесообразность продолжения общения именно для вас. а для кого-то другого. Ну и, пожалуй, самое важное. Мы все разные. То, что хорошо и нормально одному, совсем не подойдет другому. Поэтому, как бы не хотелось переложить решение о том, как поступать в своих отношениях на кого-то другого, придется все же возиться самостоятельно. Сама, сама, сама. Немного о том, как это делать, расскажу вам в следующей главе в форме практических советов.